Но скажите, как вы объясняете замену холщёвого бочонка деревянным? Ведь такого бочонка вообще не было в цирке. И он очутился на арене каким-то чудом. Так говорил директор цирка. Он пришёл навестить Нела и беседовал с Джанни на пороге их дома. Ах, да, деревянный бочонок, молвил Джанни, как бы припоминая. Правда, этот несчастный бочонок совсем вылетел у меня из головы с тех пор, как случилась эта беда. Но подождите, в самом деле, ведь она никогда не присутствовала на представлениях, если сама не выступала. А в тот день почему-то была в цирке и стояла на скамейке в проходе. Я как сейчас вижу её в тот момент, когда нёс брата, она словно ждала. И при том этот незнакомец, который в последнюю минуту хотел передать мне письмо, я его так и не нашёл. Вы тоже подозреваете Томпкинс, как Тифани, как все, как я сам. А что думает ваш брат? Да что ж он может думать? Всё это произошло так молниеносно, что он помнит только, как падал на арену. Он не знает, ударился ли о деревянный бочонок или обо что другое. Мальчуган думает, что у него просто не удался трюк, как это случается, вот и всё. И сами понимаете, не мне Да, это вполне возможно, продолжал директор, развивая собственную мысль и не слушая Джанни. Вполне возможно. Тем более, что негодяя, который устанавливал бочонок, приняли на конюшню по рекомендации Томпкинс. И о нём нельзя с уверенностью сказать, был ли он действительно пьяницей или только прикидывался. Я пробовал развязать ему язык, но мне это так и не удалось. Он не возразил ни слова, когда его расчитали, но выражение на его скотской морде было подлейшее. Да, с американки станет отпустить крупную сумму ради такой мерзкой каверзы. Словом, дорогой мой, я сделал все, что мог. Я просил произвести расследование. Вы знаете, что она на другой же день уехала из Парижа. Оставьте эту злобную гадину. Если несчастье и случилось из-за нее, все, что бы вы ни предприняли, не вернет брату ног». сказал Джанни, махнув рукой с таким отчаянием, в котором уже не оставалось места для гнева.